«Часть о д и н н а д ц а т а На память обо мне. Глава п Итак, Блик заманивает Наташу р и ф в Палас-отель, притворяясь Фредди Койлом», — сказал Парс. «Я излагал свою версию событий. Он сидел за письменным столом, в красных глазах светился интерес. Стромер внимательно наблюдала за мной из угла кабинета». Не верила ни единому слову. Верно, сэр. Мы прочли их переписку по электронной почте. Он намекал на возможное примирение. Она приходит в надежде помириться с мужем, сказал Парс. Вместо него видит незнакомца, который пытается ее убить. Не знаю, что он планировал делать дальше. Если у него вообще был план. Он напал на нее, но вмешалась Аниса-хан. Потом Блик отправился в номер искать улику, которая якобы должна была указать на убийцу. Там был разгром. Он крушил все подряд. Аниса дошла с ним до номера, видимо, пыталась его урезонить. А сбежать, похоже, решила еще до моего появления. «И выбрала кратчайший путь?» Парс зыркнул на меня. «Что такого ты ей сказал?» Спросил про Черри. «Про...» трансвестита свидетеля ч е р р и слышала, что говорил человек из номера 513. Тот выложил Али в с е про свои отношения с Бликом и похвалился, что из-за него Блик не сможет начать новую жизнь. Почему? Блик ведь якобы находился на другом конце света. Улыбающийся человек разлил его кровь в гостиничном номере, в котором тот никогда не был. Потом умер. оставив таким образом безымянный труп в отеле, с которым Блик был связан по работе. Блик бы потерял сон на всю оставшуюся жизнь. Это была далеко не вся правда. Ты говоришь, что Зубаскал всю жизнь скрывался. Причем настолько успешно, что даже Интерпол не может установить его имя. Зачем тогда привлекать к себе внимание ссорой с клиентом? На самом деле улыбающийся человек... Действовал так, а не иначе из-за Эмми б е р р о у з Он приехал в город в надежде встретиться с ней и с сыном, которого никогда не видел. Но обстоятельства лишили его этой возможности. Поняв, что его отравили, он действовал быстро. Палас-отель указал нам на блика. Пшитая в ш и т а я в брюки страница из книги привела к Эмми. Он понимал, что она будет отрицать знакомство с ним. чтобы обезопасить себя. Но его приезд и томик стихов о м а р а Хаяма скажут ей о том, что он пытался с ней связаться. Парс подался вперед. — А зачем Блику? Понадобилось его убивать. — Говорит, поссорились из-за денег, но мне это кажется неправдоподобным. — Почему? Улыбающийся человек был смертельно болен, ему оставалось жить несколько недель. «Думаете, поспорили о смысле жизни?» – произнесла Стромер впервые с тех пор, как я вошел в кабинет. «Началось с мошенничества с документами, а закончилось чем-то поистине зловещим». Блик понимал, что Наташа Риф представляет для него угрозу. Но она может его узнать. Хотел решить эту проблему заранее. Парс улыбнулся. «Полагаешь, будущий покойник...» Возражал против ее убийства?» Он повернулся к Строммар. «Эйден излишне сентиментально относится к вопросам жизни и смерти». Его взгляд снова метнулся ко мне. «Мы говорим о закоренелом преступнике. Не ищи ему оправданий». «И все же, сэр, взгляд красных глаз остановился на мне. Клочок бумаги, вшитый в брюки, похожий на послание. Возможно». но мы не знаем, кому. И, наверное, уже не узнаем. Парс недоверчиво хмыкнул. И Блик утверждает, что настоящий Фредди Койл умер естественной смертью? Я кивнул. Но не говорит, где труп, а без него ничего доказать нельзя. В любом случае, в смерти Койла он увидел возможность завладеть его состоянием. До окончательного решения вопроса с отелем Он получал бы только ежемесячное жалование, но если траст ликвидируют, ему отойдет половина денег, полученных от продажи. Койл был затворником, а Блик вел его дела, знал их изнутри. В буквальном смысле прокомментировал Парс. Он распространил слухи о сердечном приступе, пропал из поля зрения, похудел до неузнаваемости и стал... превращаться во Фредди Койла. То, что настоящий Койл отдалился от жены, облегчило задачу. «И в этом во всем ему помог наш улыбающийся человек», — я кивнул. «Специалист по махинациям с документами, удостоверяющими личность». «Все это со слов блика», — возразил Парс. «Но я не могу понять, как ты все это провернул, а, Эйден?» «Для того, чтобы устроить западню в пала с о т е л е нужно было знать, что з у б а с к а л был... кем? Специалистом по исчезновениям? И еще нужно было знать, что убийца занервничает из-за того, что з у б а с к а л оставил нам послание». Я понимал, куда он клонит, но я обещал э м и Беррус, что ее имя не будет фигурировать в расследовании. Я знал, что она не пойдет в полицию рассказывать о том, как улыбающийся человек спас ей жизнь, а если ее заставят или убедят дать показания, то это поставит ее под угрозу. Ее найдут те, от кого она столько лет скрывалась. Дело того не стоило. Занимаясь другим расследованием, я обнаружил, что Блик, выдающий себя за Фредди Койла, вступил в эксклюзивный мужской клуб Странный поступок, учитывая, что Койл совсем недавно признался самому себе и окружающим, что он гей, а клуб предназначался для гетеросексуальных мужчин. Этот факт, вкупе с загадочностью Блика, послужил тревожным звоночком. Еще после убийства в 513 номере несколько раз включали свет, обыскивали номер, боясь, что полиция найдет улики. и это был кто-то с доступом в здание, например, Койл. Были и еще знаки. Я обратил внимание на то, что Койл мало пил. Но когда я навестил его в первый раз, он распивал коктейли в десять утра. Я нашел набор для вейпа под диваном и слышал чей-то голос в соседней комнате. Теперь ясно, что это была Аниса. Я мог бы и раньше догадаться, но меня сбило с толку то, что Койл гей. Когда Алисия сообщила мне, что он вип-клиент клуба «Инкогнито», все изменилось. Аниса курила сигарету во время нашей поездки в дом Блика, сказала, что не помнит, где о ставила вейп, и у меня от внезапной догадки по спине прошел холодок. Стромор отошла от стены. «А кто напал на э м и б е р р о у з Все это время... Я старался увести разговор от нее. Я почти не сомневался, что человек со строительным пистолетом Энтони Блик. Либо улыбающийся человек проговорился ему про Эмми, либо он проследил за нами до ее дома, а может и то и другое. У Блика были веские мотивы заставить молчать единственного человека, который мог добавить в картину недостающий элемент и сообщить, кто помог ему, «Скрыть свою настоящую личность». «По всей видимости, нападение никак не связано с расследованием», подытожил я. «Там другое дело, семейное. Мы над ним работаем». А обморок на опознании? Стромор недоверчиво посмотрела на меня. «Или она знала этого человека? Или что-то утаила?» «Да, утаила», сказал я. Она любила Росса Брауна, человека, которого мы сначала считали жертвой убийства. Когда она поняла, что он не умер, то от радости потеряла сознание. «Я знаю, как выглядит радость, детектив Констебль», — сухо сказала Стромбар. Парс откинулся на спинку стула. Правда, в представлении Эйдена Уэйтса п о х о ж а на айсберг-доктор. На поверхности только одна десятая часть. так эта медсестра не может помочь с установлением личности улыбающегося человека? Боюсь, что нет, сэр. Жаль. Мы договаривались, что ты узнаешь его имя. А теперь во всей этой путанице только его не хватает. Напомни, каков был уговор? Вы обещали, что переведете меня в дневную смену и дадите другого напарника. Верно. Парс улыбнулся своей о к у л ь е й улыбкой. «Ты был очень близок к цели!» «Ладно, мне есть чему еще поучиться у детектива-инспектора Садклиффа. И у тебя на это будет достаточно времени. Если это все, сэр, я бы хотел взять отгул». «Ну еще бы, детектив-констебль!» Парс кивнул. «Вы свободны!» Я встал и вышел из кабинета. Дойдя до середины коридора, услышал шаги за спиной, обернулся. «Хорошая работа, детектив-констебль», — неохотно признала Стромбер. «Но если эта медсестра что-то знает, не знает...» «Я вам не верю», — она посмотрела на меня. «Я спрашиваю только потому, что меня беспокоит ее безопасность. На опознании было не похоже, что она горюет по потерянной любви». Вдруг рядом с ней бродит человек, который вломился в ее дом, угрожал ей и ребенку. Я молчал. «Почему вы утаиваете информацию, которая может спасти ей жизнь?» Продолжала Стромбер. «И, возможно, даже вашу карьеру». «Потому что это поставит ее под угрозу», — тихо сказал я, отходя в сторону. «Вы умны, Карен, и я не буду вас обманывать». Но если меня спросят об этом разговоре, я буду все отрицать. Вам я скажу, потому что надеюсь на ваше понимание. Пока Эмми Беррус не заставляют давать показания и не привлекают к ней внимание, она в безопасности. Ей так сильно досталось в жизни. Вы правы, это было не горе, а смертельный испуг». Выражение лица Стромор смягчилось, она кивнула. Улыбнулась почти невидимой полоской рта. «Наверное, мне показалось на опознании», — сказала она. «Люди по-разному реагируют. Может быть». Мне хотелось дать ей понять, что я ценю ее доверие. Но в моем кармане завибрировал телефон. Увы, но я знал, кто звонит. «Спасибо за помощь, Карен».